Взору смертных закрыта грядущая даль. Размышлять о грядущем мне времени жаль. Если ты не безумец, живи настоящим. Не впускай в своё сердце тоску и печаль.